Понедельник, 7 июля, 15 часов 44 минуты. Наружу старик выбрался сам, не дожидаясь Валериной помощи. Толкнул дверцу, выскочил, и хотя в спине у него что-то хрустнуло, довольно резво обижал шестиметровый майбах и скрылся из виду. Валера вытащил из багажника саквояж, чемоданчик с лекарствами и на всякий случай даже зонт. Щелкнул брелком и поспешил следом, гадая, как далеко придется идти и, главное, зачем. И что там будет? Но идти никуда не пришлось. Шеф обнаружился тут же, в тесном проходе у правого борта. Возбужденный и бодрый, как после укола, с пятнами на желтых щеках, и разглядывал бетонную стену тоннеля с таким жадным восторгом, словно на ней висела картина. А правда свихнулся, дед-то, — понял Валера. И начал с тоскою прикидывать, как бы заманить его обратно в машину и удержать там, по крайней мере, до того, как вернется белобрысая ассистентка. Навьюченный багажом он опасливо приблизился, поправляя под мышкой длинный зонт и сочиняя первую свою реплику, и только тогда увидел дверь. Неприметную. Выкрашенную в тот же, скучный серый, чтобы сливаться со стеной, Без ручки и надписей. Эта дверь никого никуда не приглашала, а напротив как будто пряталась. В ней даже замочной скважины не было. И пока Валера восстанавливал в памяти последовательность событий, в результате которых огромный майбах оказался именно здесь, напротив этой странной двери, загораживая ее от посторонних глаз, старик обернулся и сказал нетерпеливо, почти весело. «Что ты возишься? Давай сюда, быстро!» а затем шагнул вперед и взмахнул рукой, словно вытирал невидимое окно или, к примеру, стоял на трибуне Мавзолея, принимая парад. Валера замер, как ребенок в цирке, невольно ожидая какого-нибудь чуда, но не случилось ничего. Гудело электричество в лампах, было жарко, И старенький шеф в измятом костюме приплясывал у стены и тряс ладошкой, похожей на веревочную куклу, которую дергают за руку с потолка. Лицо у него было растерянное, даже испуганное. «Илья Андреевич!» — начал Валера самым умильным своим голосом. «А давайте-ка мы сейчас с вами...» Знаете, Но тут в стене зашипело, щелкнуло. И серый прямоугольник двери дрогнул и поехал в сторону, как створка лифта. Валере показалось вдруг на секунду, что оттуда хлынет сейчас вода, или что шефа затащит внутрь, как в открытый космос, и надо то ли бежать, то ли прятаться за пятитонный майбах, то ли даже хватать старика в охапку. Но вода не хлынула. И в темный проем шеф ринулся сам по собственной воле, и через мгновение там, внутри, зажегся свет. «Точно как в лифте!» — подумал Валера, представляя теперь кабину с кнопками и шахту. Вертикальную трубу, по которой можно подняться наверх. Куда именно и зачем вообще устраивать лифт под рекой, он подумать уже не успел, испугавшись, что дверь закроется, и шеф уедет наверх без него, и скорее побежал следом. Внутри почему-то было холодно. Прохлада была особая, подземная, какая бывает, когда в жаркий день спускаешься в подпол за огурцами — Он тут же почувствовал свой потный затылок И что рубашка у него под пиджаком прилипла к спине И еще здесь было темнее, чем снаружи Причем свет был неприятный, голубоватый Так что Валера задержался у порога И вещи на пол ставить тоже до времени не стал Решил подождать, пока привыкнут глаза Никакой это был не лифт Уж, конечно, не подпол А скорее что-то вроде коридора Недлинный тамбур, освещенный парой тусклых ламп в железной оплетке И стояли вдоль стен какие-то стеллажи Пахло пылью Воздух был неживой и старый, как в заброшенном доме И вообще было как-то очень ясно, что сюда давно уже никто не заходил А потом Валера проморгался, наконец, как следует И выронил зонт, Потому что разглядел все сразу Разложенные в два ряда черные армейские респираторы, полку с химическими фонарями и аптечными ящиками, целый шкаф одинаковых помповых ружей и, самое жуткое, шеренгу желтых костюмов радиационной защиты с огромными застекленными головами, похожих на прибитых к стене космонавтов. Окажись сейчас на Валерином месте 26-летний лейтенант, он бы сразу вспомнил три десятка компьютерных игр и примерно столько же фильмов. И упрятанный в стену склад только доказал бы ему, что он вскрыл призовой тайник и прошел уровень, и что дальше поэтому все наконец повернется в лучшую сторону. Лейтенант, однако, в эту минуту находился в собственном страшном месте. А водителю Майбаха было 62 человека. с 76 по 78 он служил в Казахстане в радиационных войсках. Так что облегчения никакого не испытал. А напротив, уверился окончательно, что ничего хорошего теперь впереди точно не будет. И впервые задался вопросом, увидит ли еще когда-нибудь жену и внучку. Он оглянулся и посмотрел на длинную, тяжелую машину, которую с трепетом и гордостью водил три с половиной года и которую привык считать убежищем, неуязвимым и безопасным. Ему остро захотелось шагнуть обратно, наружу, взять и выйти отсюда и вернуться за руль. Просто вернуться и все. Но пока он думал об этом, серая дверь зашипела и закрылась.